Глава 75. Дарнет. Чтобы телепортироваться прямо в нужное отделение МНМБ, мне на этот раз не пришлось идти по зиме не весть куда. Уже у ворот Академии ждал Эд, он переминался с ноги на ногу, растирал руки, очевидно, сильно замерзнув. в ч е о ты так долго? Не мог прийти сразу?» раздраженно поинтересовался он, глядя на меня. «Не мог», — холодно ответил, даже не посмотрев на Эда в ответ. потому что мне надо было переговорить с Рьяной. «Ну да, куда ж без юбки?» Я проигнорировал недовольное высказывание. В МНМБ работали и мужчины, и женщины, причем зачастую на равных правах, хотя мужчин в силу специфики профессии было все же больше. Но проблема была не в том, что Рьяна девушка, а в том, что она моя, моя избранная, если уж говорить прямо. Я не сомневался, что большинство считало ее моей слабостью, моей уязвимостью, а еще лишней причиной меня подколоть, мол, таская свою любовницу за собой, только потому, что боюсь ее хоть на секундочку оставить без присмотра. Разумеется, это было не так. Если бы Рьяна сама не рвалась в бой, я бы с удовольствием не привлекал ее к расследованиям, разве что предлагал бы иногда постоять в рамке портала, чтобы вытащить меня. Якорь. Как ни крути. Но связь истинности чувствуется даже тогда, когда вторая половина об этом не знает. «Ну, видишь, я никуда не хожу без юбки, а ты не можешь даже надеть элементарный теплый свитер», протянул я с легкой мстительностью, глядя на подрагивающего от Холдеда. «Что мешало?» Мужчина не ответил. «Надеюсь, на этом мы закончим обсуждение моей личной жизни». Твёрдо промолвил я. «И перейдём к работе. Портал готов?» «Да, Кивнулэт. Переходим через двадцать секунд». Он ш у р н у л на землю сигнальный артефакт, н и с к о л ь к о не обращая внимания на стражника, уже начавшего коситься на нас с интересом. Магия вокруг полыхнула синеватым оттенком, перед глазами на несколько секунд всё поплыло... А когда опять прояснилось, то мы оказались в довольно теплом коридоре МНМБ, так называемом телепортационном, где можно было пребывать не более 30 секунд после перемещения. Зато безопасно. Я решительно вышел из защитного контура и, не обращая на это никакого внимания, направился в нужную мне лабораторию. В том, где она расположена, не было никаких сомнений. Я специально умолчал о том, зачем мне понадобилось срочное перемещение. Чем меньше людей будет знать, как на самом деле продвигается расследование, тем меньше шансов, что кто-то спугнет дракона. Если, конечно, Даниэль имеет к этому какое-либо отношение. Мужчину с фотографией обнаружил практически сразу. Он осторожно наносил колдовскую пыльцу на стенки прозрачного магического купола в тщетной попытке обнаружить магические следы. Конечно, если он в этом замешан, лучше бы не доверять столь важную работу, н но... а Что уж поделать. Здравствуйте. Я сделал шаг к нему. Старший научный сотрудник Бойн? Да. Мужчина удивленно повернулся ко мне. Мы с вами знакомы? Я из отделения расследований. Коротко кивнул я, демонстрируя Бойну удостоверение и ордер. Можно перекинуться с вами несколькими словами? Конечно. Мужчина покосился на купол. «Если вы не будете против, я продолжу работу. Мне нельзя прерываться. Вы можете подождать, или, если это срочно, поговорим, пока я работаю. Присаживайтесь!» Он кивнул на высокий стол. Я не стал отказываться от предложенного места. Разговор мог затянуться, а отрывать научного сотрудника от работы не хотелось. Понимал же, что определенные магические процедуры нельзя прерывать на середине — или перепоручать кому-то другому, потому к просьбе мужчины отнесся уважительно. «Надеюсь, я не буду сильно вас отвлекать». «Тут дело техники», — покачал головой б о н ь к о н е ч н о бывают определенные трудности, но я уже закончил основной этап. Так что вы хотели?» «Стандартная процедура. Вы ведь имели довольно высокий уровень доступа к информации и занимались одновременно и концентратором, и антимагическими камнями». «Молодой человек, — серьезно ответил Бойн, — я занимался Альбертом, а не какими-то там камнями и исследованиями, и только на основании тех данных, что мы смогли от него получить, удалось создать такие энергетические накопители». «Вы хотите сказать, что концентратор имеет какое-то отношение к Альберту?» «Да», — твердо промолвил Бойн, — «я б вам не говорил, но у вас высокий уровень допуска». «Стенки концентратора обработаны тонкой плёнкой из его крови. Внутренние, я имею в виду». «Я замер». «Почему?» «Потому что они не пропускают никакую магию наружу, только сквозь определённые места, которые мы защитили дополнительным образом. Это позволило вообще создать концентратор. По сути, антимагическое сообщество могло бы его повторить, если бы знало технологию. Она не такая сложная». «Если бы имела Альберта». Да, утвердительно кивнул Боин, но это не так просто. Не просто, согласился мужчина. Однако он не может колдовать. Его вполне можно прижать к стене, приставить нож к горлу. В общем, способов много. Альберт своенравен. Впрочем, одним небесам известно, где его носят. Но поймать можно кого угодно. Антимаги этого не делали. Значит, технологиям никто не слил. А я прекрасно понимал, что у того самого Бойна был достаточно высокий уровень допуска, чтобы при случае передать это антимагам». «А камни?» «Камни просто гасят магию», — пояснил мужчина. «Сильно гасят. Могут создавать что-то вроде чёрной дыры. Впрочем, вы не поймёте концепцию. Да оно вам и не надо. Современная молодёжь таким не интересуется. Однако вы так радикально об этом заявляете?» «У меня племянник вашего возраста. Я попытался ему раскрыть определённые концепции». в рамках общенаучных знаний, не под грифом секретности, ведь он планировал после завершения Академии прийти к нам в отдел на стажировку. «И что вы думаете? Он мне заявил, что это его ни капельки не интересует». «Наверное, я с ним знаком. Он учится в Академии МНМБ?» – поинтересовался я. «Да, обладает потрясающим даром. Дракон! Вы можете себе представить?» «Никакого интереса к науке, а у парня могло бы быть большое будущее», – протянул б о н но он в своем возрасте остался на уровне дураков, спрашивающих, что будет, если проглотить антимагический камень». «Я насторожился». «И что будет?» «Ну что? Подавится, конечно же! Прожжет дыру в желудке!» — пожал плечами Боин. «Даже в драконьем!» — я усмехнулся. «И что на это сказал ваш племянник?» «Что этой силой, которой управлять невозможно!» «Но я сказал, что если бы он учился лучше, то понимал бы, как с этим совладать», — покачал головой Боин. «Впрочем, серьёзность — это не о нём. Одной экскурсии сюда Даниэлю хватило, ч т о п р и ш и т ь будто его ничего не интересует». «Давно было?» «Месяц уже прошёл», — покачал головой мужчина. «Больше мы экскурсии не проводим. Студенты ничего не способны понять». Последние частицы пыльцы легли на купол, и Боин тяжело вздохнул. «Ничего не понимаю. Следов нет никаких». «Нельзя просто так прийти, открыть защитный купол, забрать камни и унести их с собой». Я усмехнулся. Нельзя. Но открыть купол сложным заклинанием, а потом убрать следы с помощью тех же камней, наверное, было можно. «У меня к вам последний вопрос», — протянул я, глядя прямо на Бойна. «Скажите...» А списки возможных точек нахождения концентратора надёжно охраняются? Они даже не сохраняются нигде, покачал головой Боин. Разве что у вас в отделе расследований. У нас списки генерируются автоматически на основе технологической формулы. Сложная штука, но все, кто занимается её разработкой, были подограничителем. Если они попытаются использовать это знание во вред МНМБ или п р е д с к а з а т ь постороннему, то не смогут и двух слов в кучу сложить. Сразу всё забудут. «А ваш племянник мог знать этот список?» «А вам зачем?» – удивился Бойн. «Конечно знал, ведь для формулы мы использовали драконью кровь. Но, повторюсь, он никак не мог использовать это во вред». «Да», – кивнул я. «Да, я понимаю. Либо Даниэля подставляют, либо его цели были далеки от целей захвата мира, и магия решила, что это допустимо, и стирать из его памяти ничего не нужно».